Унельм. Предложение. Седьмой месяц, 724 год от начала стужи. «Я пойду», — сказал Унельм, привычно разгоняя облака едкого дыма. «Пока, мэм. До свидания, господин Олке». «Смотри-ка, хоть для кого-то у тебя остались крупицы уважения», — проскрипела мэм, выдыхая целую вереницу аккуратных серебристых колечек. «Не расслабляйся, гард. Думаешь, повезло раскрыть одно дело, и теперь можно почивать на лаврах?» «Я сегодня 20 папок разобрал», — заметил Ульм. «А дома еще опять разберешь», — вставила мэм. «Думал, почевать на лаврах должно быть приятно». «Пусть идет». Олки поморщился. «Нам всем не мешает хорошенько отдохнуть. Что-то надвигается. Попомните мои слова. Что-то надвигается, и скоро нам всем здесь будет не до отдыха». «Он так все время говорит», — шепнул вел печально. «Но уже несколько месяцев только папки, дым». «Отставить нытье!» Мэм погрозила ему пальцем. Сверкнул перстень салым камнем. «Во времена моей молодости...» Унельм знал ее достаточно, чтобы понять. Это идеальный момент для того, чтобы ускользнуть. Что он и сделал. Впрочем, перед этим не забыв изящно поклониться Мэм и Олке и дружески помахать Орте. «Завтра в 8 чтобы был здесь как штык. Кроме работы есть еще и уроки. Ты ведь не забыл, что я твой наставник, верно?» «Само собой!» Крикнул он уже, выбегая на улицу. Ему нужно было, совершенно необходимо было остаться в одиночестве. Он думал, что весь день будет клевать носом, спал-то всего ничего, но ему не сиделось на месте, так бурлила в нем кровь. Утром, вводя эликсир, как обычно, он не почувствовал жжения, а поедая кашу на воде, делать с утра что-то сложнее ему всегда было лень, вкуса. На службе он старался думать о содержимом папок, Олке приходил в ярость, если кто-то что-то путал, хотя эти архивные дела благополучно пылились никому не нужные лет сто. Но думать получалось только о вчерашнем вечере. А если еще конкретнее, о девушке, которую он встретил в Дворцовом парке. Унельм изо всех сил пнул ни в чем не повинный мешок мусора, который выставили у черного хода. Что за девушка? Никогда прежде он не встречал такой. И ведь ничего особенно красивого в ней не было. Некоторые девчонки в Эльморе, в том числе и те, кто был не прочь составить ему компанию в лодочном сарае у озера или на прогулке в лесу, были куда красивее. Но он вспоминал ее лицо. Светлые глаза, веснушки у уголков глаз и на носу. Она явно пыталась маскировать их пудрой, но безуспешно. Волосы, шея, руки, плечи. Он лихорадочно вспоминал ее всю шаг за шагом и не находил ничего такого, из-за чего стоило бы сходить с ума. Но не в глазах дело а в том, что можно в них увидеть. Ни в одних глазах он никогда не замечал столько силы, живого огня, любопытства, и при этом горечи, как будто она слишком многое видела, как будто заранее была разочарована, как будто... Что такого могла знать девушка, что там почти девчонка, которая, судя по белизне лица и нежности рук, вряд ли хоть день в своей жизни трудилась. Ее платье в синих и голубых тонах, такое позволено носить только тем, кто в родстве с химельными. Значит, она, вероятно, всю жизнь только и делала, что спала на мягком и вкусно ела. Откуда было взяться такой живости, яркости за высокими стенами золотой клетки? Ульм обнаружил, что пропустил нужный поворот. Почему с ней ему было так весело, так легко, что он напрочь забыл о своем первоначальном плане? Узнала бы сорта, наверняка подняла бы его на смех. Ты неисправим. Может и так. Олки говорил, что его порывистость может сыграть с ним дурную шутку, и, видимо, был прав. Он думал перекинуться с ней пары слов, попросить о помощи, может, пофлиртовать пару минут, чтобы расположить к себе. А в итоге дразнить ее, говорить с ней, смеяться с ней оказалось так хорошо, что он забыл обо всем на свете. И к моменту, как они расстались, миг был упущен. Гости Химельнов успели перепиться, разбиться на группы, разбрестись по беседкам в глубинах парка. Те несколько маловразумительных разговоров, которые ему удалось завести уже после нее, вряд ли были полезны. И все-таки он ни на миг не жалел, что очутился на летнем балу. Правда, теперь перед ним стояла новая проблема. Как встретиться с той таинственной девушкой снова? Он не знал ее имени, фамилии, не знал даже, живет она в Химельборге или приехала издалека. Где могли жить родственники Химельнов, как не в столице? Драфтсбот? Тюр? Одно Ульм знал точно. Об Эльморе до встречи с ним такая девушка наверняка не слыхивала. Как найти ее? С чего начать? На миг он приуныл, но тут же приободрился. В конце концов, он теперь детектив. В его распоряжении архивы, а также мем и Олки, которых можно попытаться расспросить. Он сумел справиться с первым заданием. Сумел найти контрабандистов, которых никто до него не мог найти. Значит, и ее найдет. А потом... Унельм сам не заметил, как оказался у двери дома, в котором поселился после того, как официально стал помощником Олки. Квартира была крошечной. Сделав шаг от очага, сразу оказываешься на кровати. И все же это была своя квартира. Первый шаг к тому, чтобы оторваться от коробки, где Ульму, особенно после разрыва с Луделой, совсем не нравилось. Впервые за долгое время при мысли о Луделле он не ощутил ни тоскливого жара, ни досады, вообще ничего. И тем невероятнее было обнаружить ее на верхней лестничной площадке. Серый камзол кропаря сидел на ней потрясающе. Отрицать это было бы глупо, но Унельм заметил это безо всякого волнения. «Привет, красавчик из Эльмора!» сказала она так весело, что он понял. «Ей от него что-то нужно». Впрочем, вряд ли бы она пришла сюда просто поболтать. Разве только Паритер послал ее куда подальше. «Привет, красавица из Химмельбурга! Как ты здесь очутилась? Я никому не говорил, где живу». «Я способная». Она кокетливо взмахнула ресницами, вздохнула. «Но я здорово устала, пока добиралась сюда» квартиры этажом пониже не было?» «Если хочешь посетить квартиру этажом пониже, прошу. Подо мной живет кондитер с семьей. А ты ведь любишь сладкое?» Она хихикнула. «Люблю. Поэтому, пожалуйста, будь милым и пригласи меня войти. Мне надо с тобой поговорить». Я уже понял. Он посторонился, пропуская ее вперед. «У меня бардак. Не сомневаюсь». С великим трудом они уместились на его незаправленной кровати. И все же Унелем был уверен, что так прижиматься к его бедру совершенно не обязательно. «Что же тебе нужно, милая? Твой паритор опять ввязался во что-то, и нужно помочь?» «Вовсе нет». Она надула губы. «Он у меня умница. Я заставила его пообещать, что он больше никогда и ни за что не ввяжется во что-то подобное. Это было так опасно, так глупо». «Безусловно». «Тогда что же тебе нужно?» «И отодвинься немного, пожалуйста. Здесь и так дышать нечем». «Раньше тебе нравилось, когда я так близко», заметила она тоном капризной девочки, но сразу же посерьезнела. «Ну...» В общем, он хочет тебя отблагодарить за то, что ты ему помог. И я пришла, вроде как, предложить это тебе. Мир и душа, Лу, не надо спать со мной, чтобы выразить его благодарность. Ты совершенно не умеешь выбирать мужчин. Дурак. Она хлопнула его по колену, но хихикнула беззлобно. Речь не об этом. В общем, ты же говорил, что мечтаешь выбраться из Кьертании, побывать в других странах, увидеть что-то еще, верно? Допустим. Он старался сохранить спокойствие, но сердце тут же забилось, как бешеное. «И что же?» «Ну, мэл может в этом помочь. Он говорит, такие возможности бывают. Если все пройдет хорошо, никто не узнает, куда ты делся. Просто сойдешь в порту Леноры, например, или Авденалии, а дальше ты сам по себе». Унельм лихорадочно думал, от души надеясь, что лудела не замечает, как мигом вспотели его ладони, не слышит, как заторопилось сердце. «Вот так просто?» Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. В тот миг он забыл даже о незнакомке из Дворцового парка. В конце концов, где-то там, за пределами ледяной Кьертании, навеки замкнутой в самой себе, его дожидались десятки, сотни, тысячи незнакомок. Темноглазых островитянок Суанфо, рослых воительниц Кагатки, загадочных смуглых жительниц Ромаша. Для них он будет такой же диковинкой, как они для него. Он и прежде не раз представлял себе, как долгими, жаркими, непременно очень жаркими вечерами, рассказывает удивительные истории о своей холодной зачарованной родине, какой-нибудь доверчиво прильнувшей к его плечу хорошенькой головке Но что девушки? Девушки были бы приятным дополнением, приправой к тому, что было по-настоящему важно, к тому, о чем он мечтал с тех пор, как в гостях у Гасси впервые со священным трепетом открыл книгу под названием «Энциклопедия странствий. За пределами Кьертании». Когда-то тогда же он наивно заинтересовался ремеслом фокусника. Ему показалось, что это умение может прокормить его куда бы ни занесло. А когда Сорта с Гасси подняли эту его идею на смех, Унельм уже успел освоить добрую сотню трюков и останавливаться не собирался. Луделла смотрела на него ожидающе, непривычно молчаливо, и Унельм подумал, «Думай быстрее, не дай себя одурачить». На этот раз мысли зазвучали в его голове насмешливым голосом Сорты. «Да ладно». «Что-то этот твой паритор не показался мне таким воителем света на службе справедливости. Зачем ему помогать мне?» Луделла вздрогнула. «То есть? Я же сказала, он хочет отблагодарить тебя. Ты так ему помог, и вот…» «И вот он хочет, чтобы я очутился подальше от него и даже к Ертании», медленно продолжил Унельм, пробуя каждое слово на вкус, и чем дальше, тем больше убеждаясь в правильности догадки. «И это понятно. Я знаю его секрет. Опасный секрет. «Одного этого было бы достаточно, чтобы хотеть от меня избавиться. И он наверняка знает, что мы с тобой были не только друзьями». ули что ты такое?» «Да брось, Лу. Быть обязанным кому-то, кто спал с твоей девушкой до тебя, что может быть отвратительнее? Я бы на его месте тоже хотел от себя избавиться». Помолчав, Луделла кинулась в бой, вновь прижавшись к нему так, что кровать жалобно скрипнула. «Что с того, даже если так? Может, он тебя и недолюбливает? Может, ему и, ну, неприятно знать, что ты в курсе его...» ошибки. Главное, все получат то, чего хотят, разве нет? Ты свои путешествия, Мэл спокойствие и… Мне вот интересно, Лу. Ему и вправду было интересно, он вовсе не хотел ее уязвить. Ты и вправду так влюблена в Мэла? Или дело в его семье и в том, что он паритор? Такого эффекта Унельм не ожидал. Луделла вдруг разом покрасняла так, что он за нее испугался. «Не твое дело», сказала она дрогнувшим голосом. «Я думала, ты обещал быть со мной милым, а ты, верно, все еще продолжаешь дуться, и поэтому все время, все время пытаешься меня расстроить». Она моргнула раз, другой, и вдруг заплакала. Этого он никак не мог ожидать и неловко приобнял ее, погладил по спине, успокаивая. Пару раз, все еще всхлипывая, она мазнула губами по его щеке. Только мир и душа знали, случайно или намеренно. Но, наконец, она успокоилась и Унельм сделал шаг к противоположной стене своей конуры, чтобы налить ей воды. «Извини, милая». Он протянул ей воду, словно это был примирительный сниз, по меньшей мере. «Это не мое дело. Я не хотел тебя обидеть. Я свинья. Хочешь, покажу фокус?» «Не хочу я твоих фокусов». Пробурчала Луделла, но взгляд ее просветлел. Она не умела ни злиться, ни обижаться долго. Это ее свойство не переставало восхищать Ульма. «Просто я вся изволновалась из-за Мэла, потом из-за этого твоего расследования, теперь опять, а ты еще и обвиняешь меня в чем? Что Мэл обманывает тебя, хочет от тебя избавиться, а я ему помогаю? За кого ты меня вообще принимаешь?» «Я ничего такого не имел в виду», — сказал он мягко, хотя именно это и имел в виду. «Но согласись, это подозрительная история. Если он и вправду может помочь мне выбраться, мне нужны гарантии. Я хочу знать план от и до, понимать риски». И уже тогда решить. Ладно. Луделла шмыгнула носом. Так ему и передам. Почему бы и нет? Может, он все и расскажет? Только вот как ему знать, что ты не расскажешь об этих путях, кому не надо, а? Это не моя проблема. Весь этот странный разговор начинал ему надоедать. Раз уж Мелл так хочет от меня избавиться, пусть сам придумывает гарантии. Я дам ему любые, какие захочет. Если есть путь, которым можно уехать из Кьертании, стану я ему мешать. Но нет. кстати Раз этот путь такой простой, почему он сам не хочет улететь? Увести тебя, раз вы такая славная парочка». Луделла пожала плечами. «Зачем? Я никогда не хотела уезжать из Киертании». «Серьезно?» Звучало невероятно, но с Луделлы что угодно бы сталось. «Даже после того, как стала препаратором?» «Ну да, и Мелл тоже». «Зачем? Мне здесь все знакомо. Я даже и не знаю, как живут люди в других странах. чтобы я там делала? Там же говорят на других языках». Если хочешь знать, я рада, что стала препаратором». Прежде они никогда не говорили об этом. «Серьезно?» «Да, рада. До того, как попасть в коробку, я жила в трущобах Нижнего города, и из меня бы вряд ли вышло что-то путное. А теперь я делаю важную работу, меня уважают, и, думаешь, кто-то вроде Мэла обратил бы на меня внимание, если б я не стала кропарем?» «Эликсиры. Что с того? Я их вроде неплохо переношу. Семь лет быстро пролетят, а там и на свой дом накоплю, и...» «Ладно, ладно, я понял твою мысль». Свинством было перебивать, но Унелем почувствовал, что не может ее больше слушать. Ему стало тоскливо. И тут он снова вспомнил девушку из дворцового парка. Почему-то ни на секунду он не усомнился. Она бы наверняка была счастлива улететь подальше отсюда. Пусть бы и в никуда. «Неужели тебе ни чуточки не жаль будет уезжать?» — вдруг спросила Луделла. «Как же друзья, родители?» Теперь уже она застала его врасплох. Унелем никогда по-настоящему не задумывался о том, каково ему будет расстаться с родителями не на время, а навсегда. Может быть, потому что в глубине души никогда по-настоящему не верил в то, что у него появится шанс бежать из Кьертании. подумаю об этом, если твой паритор решится поделиться подробностями. Буркнул он, и вдруг Луделла подалась вперед и потрепала его по волосам. Непривычный жест, мягкий, почти материнский. С Луделлой, которую он знал, этот жест совсем не вязался. «Бедная Уля», — нежно сказала она, и вдруг он впервые задумался, нет ли у нее своих причин желать, чтобы он оказался подальше отсюда. «Я вернусь, когда узнаю еще что-нибудь, а ты пока будь умницей и не наделай глупостей». Дверь за ней захлопнулась, и Ульм рухнул на кровать, тупо уставился в потолок. «Слишком много всего. Дворцовый парк, девушка, Луделла, Мел, парители, родители, ромаш, Авденалия». Великое множество жизней, которые можно прожить, став путешественником на одной чаше весов, на другой всего одна, но впервые Унельм задумался над тем, что сделать выбор может быть не так просто. Он начал дремать, когда в дверь постучали. Унельм быстро пошарил руками по кровати, сон с него разом слетел, ища, не могла ли Луделла что-то забыть. Ничего такого не было. На миг мелькнула безумная мысль. Что, если девушка из дворцового парка нашла его? Перед тем, как открыть дверь, он торопливо пригладил волосы, лихорадочно одернул рубашку. Она была мятой, и, конечно, хорошо было бы переодеться, но в дверь начали стучать настойчивее. Глубоко вздохнув, как перед прыжком в воду, Унелем рванул дверь на себя. За ней вправду стояла девушка, но она была ему незнакома. Невысокая, с круглыми румяными щеками и светлыми косами. Она была одета просто, но аккуратно и со вкусом. Капюшон темной накидки был надвинут на лоб. Унельм бросил взгляд на ее руки. Рукава платья обнажали запястье. Препаратором девушка не была. «Привет, красавица!» — сказал он медленно, все еще пытаясь угадать, кто она и зачем явилась. «Чем могу помочь?» «Унельм гард?» Сама она не поздоровалась, но в ее тоне не было грубости. Скорее, деловитость. «Да, это я», — осторожно ответил Уллем. Все это слишком сильно напоминало сцену из остросюжетного романа. Вот теперь, убедившись в том, что он тот, кого она ищет, девушка должна бы была выхватить из-за пазухи нож или револьвер. Она действительно полезла в карман. Унельм отшатнулся с веселым изумлением. Но на свет явилось не оружие, а письмо. «Мне нужен ответ теперь же», — сказала девушка. «И впустите меня. Нехорошо выйдет, если меня увидят здесь, у вашей двери». Унельм посторонился, пропуская ее в комнату. Теперь ему казалось, что он не до конца проснулся. Ни разу до сегодняшнего дня никто не заходил в его недавно обретенную обитель. Девушка не сняла капюшона со лба, как будто даже в его убогой комнатушке хотела остаться неузнанной. «У меня тут никого нет, ни в очаге, ни под кроватью», заметил Унельм, но она проигнорировала намек. Села на постель. В отличие от Луделлы, чопорно, на самый краешек. Она даже старалась не смотреть на скомканную подушку и видневшуюся из-под сбившегося покрывала простыню. Судя по всему, будь ее воля, она бы ни за что не пришла доставить ему это письмо. Видимо, деваться было некуда. Надежда на встречу с дворцовой незнакомкой вспыхнула в нем с новой силой. А после, когда он распечатал письмо и торопливо прочитал написанное, сердце заколотилось, как бешеное. Конверт был самым простым, серым. Такой можно купить на любой почте. Зато листок в нем шелковистый, глянцевый, тонкий, отличался от всех, которые Унелем видел прежде. На нем было всего несколько строк, написанных изящным почерком с завитушками. «Здравствуйте, господин фокусник. Как вы поживаете? Уже съели все те конфеты? Если да, приходите на чай. Если не придете, больше меня не увидите. Письмо отдайте той, что его принесла, вместе с ответом. М». М. «Магна?» «Марит?» «Мегна?» Ни одно имя не казалось ему достаточно подходящим ей, достойным ее. М. Он вглядывался в одну единственную букву так жадно, словно она могла рассказать о ней остальное. «Вы намерены написать ответ?» Посланница подала голос с его кровати, а он умудрился почти забыть о ней. Она суетливо потирала ладони. Видимо, вспотели. Явно нервничала. «Почему?» «Конечно намерен. Сейчас я найду...» «Ни к чему». «Вот бумага и карандаш. И не подписывайтесь. Госпожа и так поймет, от кого это». Госпожа. Так можно было обращаться к богатой горожанке или, может, дочери купца. Будь она знатной аристократкой, посланница назвала бы ее Динной. С другой стороны, со всей этой таинственностью она могла нарочно использовать неподходящее слово, чтобы ввести его в заблуждение. Ульм взял у нее листок, такой же шелковистый и тонкий, как тот первый, и на миг задумался. Поначалу он хотел написать, что хранит конфеты на память о встрече с ней, но м явно не оценила бы такой банальщины. Луделла — другое дело. Помедлив и несколько тушуясь под взглядом сидевшей у него на постели девушки, он вывел. «Все конфеты давно съедены, но я захвачу что-нибудь к чаю». Подписываться он не стал. «Теперь давайте письмо госпожи». Он не без сожаления отдал тонкий листок. Девушка поднялась с постели и бросила листок в очаг. Огонь тут же слезнул тонкие завитушки почерка, обнажив угли. «Если задачей было уничтожить письмо, я мог бы его съесть. Мне бы это доставило удовольствие». Она бросила на него неопределенно неодобрительный взгляд, но ничего не ответила. «Как я понимаю, вы дали согласие навстречу, верно я понимаю?» «Верно, вы понимаете, дал. Что теперь? Вы принесете новое письмо, или я найду его в дупле дерева или в своем ботинке?» «В этом нет необходимости». Ее лицо оставалось непроницаемым, но щеки покраснели. «Ждите ровно через две недели, ровно в десять в переулке Огга и Вента у старой башни с часами. Не привлекайте внимания. Возможно, вам придется подождать какое-то время. Потом узнаете, что делать дальше». Унелем понятия не имел, где находится этот переулок. Старая башня с часами тоже ни о чем ему не сказала, но кивнул. «Хорошо, я буду там. Не хотите выпить чая?» Он был уверен, что она откажется, и она действительно замотала головой, возмущенная. «В этом нет необходимости», — подхватил Унельм. «Я понял, понял. Было очень приятно познакомиться. Как вас зовут, кстати?» «Ладно, ладно, шучу». Она фыркнула, выходя за дверь. Закрывая за ней, Унельм подумал было выйти следом и попытаться проследить, куда она пойдет, но удержался. Раз таинственной девушке из дворцового парка угодно было играть в загадочность, что ж, он поддержит игру. От кого угодно другого, это бы его, наверное, взбесило, но сейчас он чувствовал только, что хочет видеть ее больше прежнего. Богатая девушка, своя в дворцовом парке Химельнов, ей, должно быть, отчаянно не хватало приключений. Что ж, он к ее услугам. Стать для нее приключением, блажью, прихотью, как угодно. Для начала и этого довольно. Но вот потом? Что потом? Он и сам не знал. О Луделе и ее предложении он теперь и не вспоминал до поры до времени запихнул их на отдаленные полки памяти. В конце концов, даже если из предложения Мэла что-то и получится, это наверняка будет требовать подготовки и случится не скоро А приключения богатых девушек вряд ли длятся долго. Эта мысль расстроила его. Глупо, с учетом того, что они еще даже не встретились. Возможно, он попросту неверно все понял, и на самом деле ее интересуют рассказы об Эльморе или фокусы. До вечера оставалось много времени, а он обещал мэм Олке перелопатить еще несколько папок, взятых с работы домой. Но перебирая древние пожелтевшие дела о таинственных исчезновениях, зловещих покушениях и дерзких ограблениях среди бела дня, которые обычно увлекали его не хуже любопытной книги, Унельм то и дело ловил себя на том, что не понимает ни слова. Две недели. А ближе к восьми, сдавшись, отложил их в сторону и принялся изучать карту города в поисках переулка Ога и Вента. Он долго искал его без капли раздражения, а найдя, почувствовал, как сердце запело от радости.